Заключив этот оригинальный договор с пречистой девой, Людовик с видом глубокого благочестия прочел по латыни семь покаянных псалмов и несколько молитв из службы пресвятой деве. После этого он поднялся с колен, вполне убежденный, что заручился заступничеством святой, тем более как он лукаво подумал, что грехи, по поводу которых он к ней до сих пор обращался, прося ее покровительства, были иного характера, и богоматерь Клерийская не могла считать его закоренелым убийцей, так как в своих преступлениях он чаще признавался другим святым. Очистив таким образом свою совесть, или, вернее, побелив ее как старую гробницу, Людовик отворил дверь и кликнул меченого. Мой храбрый воин, — сказал он ему, — ты давно уже служишь мне верой и правдой, но до сих пор мало подвигался по службе. Сейчас я оказался в таком положении, что не знаю, останусь ли жив или скоро умру, но мне не хотелось бы умереть неблагодарным, не воздав по заслугам, если мне помогут святые как друзьям моим, так и врагам. У меня есть друг, которого я должен наградить — это ты. И враг, которого мне надо наказать по заслугам — это вероломный негодяй Мартиус Голиотти». Лживыми уверениями он заманил меня в эту ловушку и предал моему смертельному врагу, как мясник приводит на бойню свою жертву. — Я вызываю его на бой. Он, говорят, ловко дерется, хоть и выглядит неуклюжим, — сказал Меченый. А Герцог большой друг всех добрых воинов. Надеюсь, он не откажет отвести нам подходящее для этого дела местечко. И если ваше величество останетесь живы, вам, может быть, доведется видеть собственными глазами, что ваш слуга сумеет... Поддержать честь своего государя и отомстить этому ха, философу. Хвалю твою верность и преданность, сказал король, но этот вероломный мерзавец очень умело владеет оружием, и я не хочу рисковать твоей жизнью, мой храбрый воин. Но, с позволения, Ваше Величество, где ж была бы моя храбрость, ответил Меченый, если бы я испугался противника, даже почище его. Хорош бы я был, если бы, не умея ни писать, ни читать, спасавал бы перед жирным бездельником, который всю жизнь только этим и занимался. «Ну, как бы то ни было, — сказал король, — я не хочу подвергать опасности твою жизнь, Меченый. Я приказал этому изменнику прийти сюда, и он сейчас явится. Тебе нужно только выбрать удобный момент, подойти к нему поближе и ударить его под пятое ребро. Понимаешь? Как -то... не понять?» Ответил меченый. Но только и не в огнев будет сказано вашему величеству. И это дело мне не подходит. Я и собаки-то не убью, иначе как в пылу схватки, если она на меня бросится. Или. Неужели у тебя такое мягкое сердце? воскликнул Людовик. Да не ты ли всегда был впереди, и в осаде, и в битве? «Ведь ты, как я слышал, первый готов воспользоваться всеми удовольствиями и выгодами, которые достаются победителю с жестоким сердцем и безжалостной рукой». «Государь», — ответил меченый, — «с мечом в руке я никогда не отступал перед врагами вашего величества и не щадил их. Приступ дела отчаянный, опасность так гречит кровь человеку, что, клянусь святым Андреем, нужно потом часа два, чтобы она успокоилась. Вот это самое я и называю оправданием грабежа после победы». Да жалится над нами Господь, бедными солдатами, которые сперва становятся полоумными в полубое, а потом и вовсе теряют разум, <свят> торжествуя победу. Слышал я об одном отряде, который состоял будто бы из святых. <свят> Уж вот кому, я думаю, было дело по горло — молиться об остальном воинстве, замаливать грехи всех тех, кто носит шлемы, латы и мечи. <свят> На то, что вы предлагаете мне... «Ваше Величество — совсем не солдатское дело. Хотя, должен сознаться, дел-то у нас вообще немало. Что же касается астролога, то если он изменник, пусть умрет смертью изменника. А я тут ни при чем. У Вашего Величества есть под рукой привоз двумя помощниками. Такое дело им больше пристало, чем шотландскому дворянину из хорошей семьи, состоящему на службе у короля». «Правда твоя, — сказал король» но ты должен, по крайней мере, позаботиться, чтобы никто нам не помешал и охранять нас, пока будет исполняться мой справедливый приговор. «Да я готов охранять вас хоть против всей пероны, ответил Меченый. «Ваше Величество, не должны сомневаться в моей готовности служить вам во всем, ну, что не противоречит моей совести, которая с уверенностью могу сказать, к где вашего Величества весьма растяжима». Вашему величеству известно, какие мне случалось для вас обделывать деришки. Право, я бы охотнее проткнул себя собственным кинжалом, чем пошел на это для кого-нибудь другого, кроме вас». «Значит, и нечего больше об этом толковать», — сказал король. «Слушай же, когда Голиотти войдет ко мне, становись у дверей на часы и никого не впускай. Вот все, что я от тебя требую. Ступай и пошли ко мне». Прыво. Меченый вышел из спальни, и минуту спустя к королю вошел треста надшельник. — Здорово, куманек! — поприветствовал его король. — Ну и что же ты думаешь о нашем положении? — Положение. Приговорянных к смерти. Если только герцог не пришлет нам помилование, — ответил Прыво. — Пришлет или нет, но тот, кто заманил нас в эту западню... «Отправиться на тот свет нашим курьерам, чтобы приготовить для нас квартиру», сказал король с ужасной свирепой улыбкой. «Тристан, ты совершил не один подвиг во имя правосудия. Хм. Веревка венчает дело. Ты должен мне послужить до конца». «И послужу, государь», ответил Тристан. «Я хоть и простой человек, но никогда не был неблагодарным». Я исполню свой долг в этих стенах, как и во всяком другом месте. И пока я жив, каждое слово вашего величества будет для меня законом, и каждый ваш приговор будет так же точно исполнен, как если бы вы сидели на своем троне. А там пусть расправляются со мной, как хотят, мне все равно. — Вот именно этого я ожидал от тебя, куманечек, — сказал Людовик. — Но есть ли у тебя хорошие помощники? — Изменник, силен и ловок, и, наверное... «Будет его всю горло звать на помощь. Шотландец взялся охранять двери только. Хорошо еще, что он на это согласился. Да и то мне долго пришлось его ублажать. Оливье не к черту не годен, кроме Лганьяда лести. Правда, он к тому же большой мастер давать опасные советы. Нет, скорее он сам попадет когда-нибудь в петлю, а уж накинуть ее на другого... Для этого он совсем не годится». «Подумай-ка, есть ли у тебя люди и средства, чтобы покончить дело живо и верно?» «Со мной, Тразашели, Шелли, Птит Андре», — ответил Тристан. «Люди настолько искусные в своем ремесле, что из трех человек повесят одного так, что двое других и не заметят. Все мы решили жить или умереть вместе с вашим величеством, ибо мы знаем, что когда вас не станет, с нами расправиться не лучше, чем мы расправлялись с нашими подопечными». Но, с позволения вашего величества, с кем нам придется иметь дело? Я люблю знать об этом точно, так как ваше величество не раз изволили мне выговаривать за ошибки, когда вместо настоящего преступника мне случалось вздернуть какого-нибудь ни в чем не повинного человека». «Да, правда, Тристан», — сказал Людовик. «Так знай же, осужденный Мартиус Голиотти». «Ты удивлен, но, тем не менее, это так. Лживый негодяй своими предсказаниями заманил всех нас в эту ловушку и выдал герцогу Бургундскому». «Ну, это ему даром не пройдет», — воскликнул Тристан. «Если бы даже это было последним делом в моей жизни, я вопьюсь в него как оса, и пусть потом меня хоть раздает». «Я знаю твою верность, знаю», — сказал король. «Я знаю, что ты как честный человек». Находишь удовольствие в исполнении своих обязанностей. «Добродетель, — говорят мудрецы, — сама в себе несет награду. Ступай же и приготовь жрецов. Жертва приближается».